Хасан, попрошайка, 17 октября 1244 года. Конья Безумие называть это чистилище священными муками. Я прокаженный. Я чужой, как мертвым, так и живым. Матери указывают на меня пальцами, пугая своих расшалившихся детей. Подростки бросают в меня камнями. Перемесленники гонят меня прочь, чтобы я не накликал на них беду, а беременные женщины отворачиваются от меня, боясь, что я нашлю порчу на их еще нерожденных малышей. Люди не знают, не понимают, что я и сам стараюсь держаться подальше от них. Первым делом меняется кожа. Она становится толще и темнее. Потом на коленях, на плечах, на руках, на лице появляются как бы заплаты разных размеров и цвета гнилых яиц. В это время тело жжет и саднет, Но потом боль малу-помалу по малу проходит. Или скорее с ней свыкаешься. Заплаты становятся больше. На них возникают отвратительные пузыри. Со временем руки становятся похожи на клешни. Лицо изменяется до неузнаваемости. Теперь, когда я уже близок к концу, у меня не закрываются глаза. Слезы и слюна текут безостановочно. Ногтей на руках уже нет. Странно, что остались волосы на голове. Наверное, поэтому мне надо считать себя счастливцем. Я слышал, что в Европе прокаженных не пускают за городские стены. Здесь нам позволено жить в городе. Надо лишь колокольчиком предупреждать людей о своем приближении. Еще нам позволено попрошайничать, что совсем неплохо, потому что иначе мы бы поумирали с голоду. Мы все время или попрошайничаем, или молимся. Вряд ли Бог обращает на нас какое-то особое внимание, но по какой-то непонятной причине люди считают, что это именно так. Поэтому, презирая нас, они вынуждены обращаться к нам с просьбами. Они нанимают нас молиться за больных, коллег и стариков. За это они неплохо платят нам и дают много еды. На улицах с прокаженными обращаются хуже, чем с собаками, но в домах, где царит страх смерти и отчаяние нас обхаживают, как султанов. Когда меня нанимают молиться, я склоняю голову и бормочу несколько невразумительных арабских слов, делая вид, будто погружен в беседу с Богом. Все, что я могу, это делать вид, поскольку не думаю, что Бог слышит меня. У меня нет причин в это верить. Попрошайничество менее доходно». Но я все-таки предпочитаю таким способом добывать себе пропитание. По крайней мере, никого не надо обманывать. Лучший день недели для вопрошайничества — пятница. Только не в Рамадан, потому что в Рамадан и так весь месяц живешь припеваючи. В последний день Рамадана можно получить много денег. В этот день даже самые скупые щедро подают нам, чтобы замолить свои прежние будущие грехи. Раз в год люди не отворачиваются от попрошаек, наоборот, они сами выискивают их. И чем те несчастнее, тем лучше. В этот день стремление горожан быть щедрыми и милосердными столь сильно, что они не только много жертвуют, но почти искренне любят нас. Сегодняшний день тоже обещает быть прибыльным, так как Руми произносит свою пятничную проповедь. в мечети уже полно народу. Те, кто не смог найти место внутри, собрались во дворе. Отличная возможность подзаработать для нищих и карманников. Они все тут, в толпе. Я сижу как раз напротив входа в мечеть, прислонившись спиной к стволу клена. В воздухе уже чувствуется запах приближающегося дождя, смешанный с едва ощутимыми ароматами дальних садов. Передо мной миска, В отличие от многих других моих собратьев, я никогда ничего не прошу. Прокаженному не надо хныкать и придумывать истории о своей тяжелой жизни или о плохом здоровье. Стоит показать людям лицо, и это заменяет тысячу слов. Поэтому я открываю лицо и сижу молча. Через час в миске лежит несколько монет. Все стертые медики. А меня гложет тоска по золотой монете — которая символизирует солнце, льва и полумесяц. С тех пор, как покойный Аладдин Кикубат разрешил свободное обращение денег, монеты правителей Каира и багдадского халифата, не говоря уже об итальянских флоринах, стали ходить у нас наравне с другими. Правительство принимало их. Также поступали и городские попрошайки. Вместе с монетами мне на колени упало несколько кленовых листьев. Клен ронял свои красные золотые листья, словно дерево подавало мне милостыню. Вдруг мне стало ясно, что у меня с деревом есть нечто общее. Дерево умирает осенью, сбрасывая листья и напоминая прокаженного, который теряет свои члены на последней стадии болезни. Я был кленом. Моя кожа, мои конечности, мое лицо, все разваливалось. Каждый день я терял кусок своего тела. Но для меня, в отличие от клёна, не будет весны. То, что я теряю, я теряю навсегда. Когда люди смотрят на меня, они не видят, каким я был. Они видят только то, что я потерял. Бросая монету в мою миску, они делают это с поразительной торопливостью, стараясь не встречаться со мной взглядом, словно могут заразиться от него. Для них я хуже вора и убийцы. Как бы им ни были отвратительны преступники, они не делают вид, будто те невидимые. Со временем я понял, глядя на меня, они видят смерть. Вот что их пугает. Смерть, которая очень близко и очень уродлива. Неожиданно толпа заволновалась. Я услышал, как кто-то закричал Он идет, он идиот! Руми приближался на белом, как молоко коне. Он был в щегольском, цвета янтаря кафтане, расшитым золотыми листьями и жемчугом. Он сидел прямо и гордо. Он был мудр и благороден. И за ним следовала толпа его обожателей. Он был похож не столько на ученого, сколько на правителя, повелителя ветра, огня, воды и земли. Даже конь у него был высокий и гордый, словно он понимал, какого исключительного человека ему выпало носить на себе. Выбрав монеты из миски, я прикрыл голову, оставив открытым лишь половину лица, и вошел в мечеть. Внутри люди стояли едва ли не в притирку и было очень душно, а уж о том, чтобы сесть, и речи быть не могло. Однако в положении прогоженного есть своя хорошая сторона. «Я всегда могу отыскать себе местечко, потому что никто не хочет сидеть рядом со мной». «Братья», — произнес Руми отлично поставленным голосом, «бескрайняя вселенная наводит нас на мысли о нашей малости и незначительности. Некоторые из вас могут спросить, какое значение я в моей ограниченности могу иметь для Бога? Насколько я понимаю, этот вопрос — время от времени волнует многих. В моей сегодняшней проповеди я собираюсь дать несколько ответов на него. В первом ряду я увидел двух сыновей Руми, красивого султана Валада, который, как говорят, очень похож на свою покойную мать, и младшего Алладина, с живым лицом и на удивление хитрыми глазами. Сразу было заметно, что они гордятся своим отцом. «Дети Адама удостоились великого знания, которое ни земле, ни небесам было не по плечу», — продолжал Руми. «Вот почему в Коране сказано, он воистину предложил знания небесам, земле и горам, но они, убоявшись, отказались нести этот груз, и только человек принял его». Руми говорил несколько странно, как говорят только образованные люди, Затем он заговорил о Боге. Он говорил, что Бог не где-то далеко в небесах, а рядом со всеми и с каждым из нас. То, что больше всего приближает нас к Богу, сказал Руми, не что иное, как страдание. Все время ваши руки открываются и закрываются. Если бы это было не так, значит, они были бы парализованными. Две ваши руки совершенным образом сбалансированы, скоординированы, словно крылья птицы. Непостижимое присутствие Бога в любом, самом незаметном движении. Поначалу мне нравилось то, что он говорил. У меня потеплело на сердце. Однако почти сразу в душе поднялась такая волна негодования, так что мне стало трудно дышать, что Руми знает о страдании. Он родился в знатной семье. Наследовал немалое состояние, и жизнь никогда не поворачивалась к нему спиной. Мне было известно, что он потерял свою первую жену, но я не верил, что он пережил настоящее горе. Он родился с серебряной ложкой во рту, вырос в кругу достойных людей, учился у самых известных ученых, всегда был любим, балован, обожаем, как смеет он говорить о страдании. Почему Бог так несправедлив? Мне он дал бедность, болезнь, боль, руми, богатство, успех и мудрость. С его репутацией и королевским величием он как будто не принадлежал этому миру, по крайней мере, этому городу. Мне приходилось прятать лицо, чтобы не пугать людей, а он сверкал, словно драгоценный камень. Интересно, к кого бы ему пришлось на моем месте? приходило ли ему когда-нибудь в голову, что однажды он мог бы пасть с высоты своего величия? Представлял ли он, каково быть отверженным хотя бы один день? Стал бы он великим Руми, если бы Бог дал ему мою жизнь? И тогда я понял, что разница между нами не так уж велика. Мое негодование росло и углублялось, прогоняя восхищение, которое я испытал поначалу. С горечью и раздражением в душе я встал со своего места и пошел прочь. Люди смотрели на меня с любопытством, не понимая, почему я ухожу с проповеди, которую многие так мечтали услышать.